Глава седьмая Олег пытался схватить брата с помощью дара, как он делал с посудой, и отбросить в стену. Но его сила не могла зацепиться, будь ты берешь мокрыми руками мыло. — Покачину! — усмехнулся Тео и помчался к брату. В него полетела посуда, мебель, даже служанке досталась, и она обезвольной куклой понеслась на парня. Пришлось демону ловить ее. Не хотелось ему, чтобы пострадали невинные. Но тем самым он подставился и получил несколько порезов от разбитой посуды, что использовалось как оружие. Лишь укрепление плоти помогло обойтись легкими ранами. Но даже так было больно. Влив красной манны в сердце и желудок, дабы получить больше энергии, Парень схватил столовый нож и помчался к врагу, уворачиваясь от летящих со всех сторон снарядов. Олег перестал использовать мебель, перейдя на осколки, ножи и вилки, и при этом поднял свое тело над полом и стремительно удалялся от приближающегося брата. Только вот Тео был быстрее. Разогнавшись с помощью ветра, он избегал лишь ножей и опасных осколков. Остальные принимал на тело, дабы не дать Олегу замедлить себя. И вот Тео готов нанести удар. Но брат лишь улыбнулся, и рука с ножом в руке, вместо того, чтобы вонзиться вплоть Олега, направилась к груди лорда демонов. Телекинетик смог управлять ножом в руке Тео. Точнее, он им управлял с самого начала. Парень застыл и перехватив свою руку, остановил нож в сантиметре от груди. А Олег победоносно улыбнулся, ведь в этом была не единственная его хитрость. Два ножа, четыре вилки и десятки осколков обрушились на тело Тео со всех сторон. А! -а, -а, -а! взревел Олег, схватившись за левый глаз. Он потерял концентрацию и рухнул на пол, а следом упал и Тео. Когда враг расслабился, демон выплюнул острый каменный шип, что сформировал во рту. Он был небольшим, всего сантиметров в длину, но достаточно острый и прочный, чтобы пробить барьер к энергии Олега. Однако, то ли парень еще недостаточно сильно освоил его, то ли тот попросту был в пассивном режиме, но шип глубоко вонзился в глаз, едва не поразив мозг. Пока на полу визжал первый наследник, Тео поднялся на ноги и принялся избавляться от инородных объектов в своем теле. Один нож попал в многострадальный живот, другой — в плечо, вилки же вонзились в спину, а осколки оставили порезы по всему телу. Досталось и лицу. Разудрона щека, разбит нос, лоб, порезано ухо и шея. Одежда так вообще сущее трепье. «А теперь прощай!» Встав перед визжащим Олегом, сказал Тео, намереваясь хорошенько того отпинать. «Убивать он его не собирался. Это могло плохо кончиться. Его позиция так или иначе уже пошатнется, и, возможно, очередность наследников будет пересмотрена». «Не трогай его!» — раздался голос. В это же мгновение Тео почувствовал толчок и отлетел в сторону, с грохотом врезавшись в стену. В полете он успел увидеть нападавшего. Это был патриарх. Он стоял рядом с Олегом и грозно смотрел на раненого пятого наследника, однако, вопреки его ожиданиям, Тео поднялся на ноги. «Ха — Ха-ха! Влад бьет больнее! — выплюнув кровь, Тео слегка рассмеялся и бросил на патриарха убийственный взгляд. «Объяснитесь, патриарх рода Волковых, Волков Сергей Александрович!» Сегодня Волков Иван Игоревич вызвал на дуэль Волкова Олега Игоревича за право наследования и победил, используя запрещенное оружие. Окинув грозным взглядом зал, заявил патриарх, вследствие чего, признан проигравшим, И незамедлительно исключается из рода. Ха-ха-ха! Тео хотел что-то сказать, но лишь раскашлялся из-за сломанных ребер и повреждения легких. Выплюнув очередную порцию крови, парень жутко улыбнулся. Спешу огорчить. Вас снимает скрытая камера. Использовал ли я что-либо запрещенное или все это спланированное покушение? Ха -ха, будет выяснять имперская канцелярия. Ты блефуешь! Проорал Сергей. Хочешь проверить? Продолжая улыбаться, сказал парень. В этот момент дверь слетела с петель, и в помещение ворвались Влад с дочерью, что шла позади. Старик выглядел еще более потрепанным, чем утром. Патриарх! «Что здесь происходит?» — прорычал Влад. «Передача данных напрямую в канцелярию невозможна». Бросив мимолетный взгляд на старика, патриарх вновь посмотрел на Тео и, оскалившись, попер на него. «А значит, мне достаточно найти место, куда отсылается видеозапись». «Стража!» Все двери открылись, и в помещение ворвалось три десятка человек, включая сильнейших бойцов Рода. Сергей был в бешенстве. Он понимал, что творит глупость, и, скорее всего, в скором времени умрет от рук Ирины. Но зато он сохранит наследие брата, и род будет спасен. «Сереж, а я посмотрю, у тебя яйца появились». «И как я этого раньше не замечала?» Раздался женский голос, и все замерли. В одном из углов помещения... Находилась обворожительная дама в черном боевом костюме, что соблазнительно подчеркивал все изгибы красавицы. Ею, конечно же, была Ирина. Стражи замерли, не решаясь пошевелиться, а лицо патриарха побледнело. — Влад, отвези, пожалуйста, сына в больницу. А мы с Сергеем... Глаза женщины пылали яростью. Она перевела взгляд на патриарха, и тот вздрогнул, «Останемся и поговорим!» — ледяным голосом произнесла она. «Дядя, остальное на вас!» С трудом вымолвил Тео и отключился, но предварительно накачал тело красной манной, конечно же, очищенной. Несколькими часами позднее частный самолет рода Березовых где-то в воздухе. «И все же я не понимаю тебя», — покачав головой, сказала уставшая Даша. Увидев вопрос в глазах Лизы, тяжело вздохнула и пояснила. «Вот зачем тебе столько вещей? Мы там всего неделю будем, а ты набрала их как на целый год, да еще и пельмени взяла». «Ну а кто знает, какая там погода? А пельмени... Ой, телефон, минутку». Увидев номер звонящего, девушка напряглась. «Слушаю». Наблюдая за подругой, Даша мрачнела, ибо по выражению лица Лизы было понятно, что информация не из приятных. «Что-то случилось?» С тревогой спросила девушка после того, как подруга закончила разговор. «Ваня серьезно ранен и сейчас в госпитале. Проходит лечение», — ответила Лиза, а на ее глазах появились слезы. «Не реви. Передай слово в слово». — Что произошло? — обняв подругу, сказала Даша. Она тоже очень переживала, а также была в ярости. Кто-то тронул ее самца. Дракон внутри девушки был в бешенстве, из-за чего температура тела ее резко возросла, и Лизе стало жарко. Девушка пересказала то, о чем ей сообщили в службе внешней разведки рода, и все-таки разревелась. — Я пойду и разверну самолет заявила Лиза и вскочила с места. «Никуда ты не пойдешь, дура!» Схватив подругу за руку, прорычала Дарья. «Мы нужны ему! Отпусти!» «Дура! Подумай головой! Что ты скажешь отцу и деду? Как ты все это объяснишь? Не боишься, что твои ревнивые родственники его где-нибудь живьем закопают или увезут на край мира и продадут в рабство каким-нибудь зулусам? Едва не рыча от злости, сказала Даша. — Ну что тогда делать? — с надеждой в глазах спросила Лиза. — А чем ты ему можешь помочь? Ты способна лечить? — Нет, и я не способна. Однако у твоего рода есть отличные целители. Попроси дедушку, он все организует. — Дашенька, ты права. Я сейчас же поговорю с дедушкой. — обрадовалась Лиза и вновь вскочила с места, но ее вновь остановила подруга. — Куда ты спешишь? — Зареванные и красные. Они же все поймут. Приведи себя в порядок, и потом иди. Да, ты права. Но я как подумаю об этом, так подумай о другом. Не могу. Р -р -р -р -р -р -р, прорычала Дарья, однако взяла себя в руки, но неожиданно выражение ее лица изменилось, как и взгляд. Даша, ты чего это засмущалась? Когда она видела подругу такой, в Лизе просыпалась ее шкадливая сущность. «Тебе показалось». «Да? А чего это кончики твоих ушей покраснели? Неужели вспомнила что-то приятное? Может, то, как вы с Ваней пока были на кухне? Не поверю, что вы просто лепили пельмени!» Обняв подругу со спины, сказала Лиза. «Было». «Расскажи, Лиза!» «Ну ты же видела, как было у нас, и <связывая> ты такая ревнивая!» «Ну какая есть! И вообще! Теперь либо мы делаем это втроем, либо никак!» Надувшись, сказала ревнивая Драхониха. <связывая> Городская больница. Частная палата. На кровати лежал Тео. Рядом стояло медицинское оборудование, что периодически издавало писк. Неожиданно прибор яростно запищал, а парень дернулся и открыл глаза. «Имперцы, вы поплатитесь за это!» С залитыми кровью глазами грозно прорычал Тео на неизвестном для местных языке. Но к нему быстро пришло осознание, что все было сном. Ему приснилось прошлое. Его страну посетила делегация империи Ортос. У Тео с ними давние торговые отношения и договор о ненападении. Но в тот день все рухнуло. Среди делегации была убийца от церкви. Тео ее быстро вычислил и схватил. Но когда возглавляющий делегацию, что ярко открещивался от церкви, попытался спасти плененную девушку, Сразу стало понятно, что быть в войне. «Больница? Ай, бездна, что ж больно так?» — прошипел парень, но в этот момент в палату ворвался врач. В нем Тео узнал рыжебородого старика. Именно он следил за состоянием парня, когда тот попал в больницу с комой. Вы, наконец-то, пришли в сознание. Это хорошо, — довольным голосом заявил врач. — Не дергайтесь, молодой человек, ваши ребра еще не восстановились. — Я уже понял, — ответил парень, когда боль отступила. Следующие полчаса врач мучил Тео, задавая различные вопросы. Также старик поведал парню о его состоянии. Если вкратце, то множественное ранение, большая потеря крови, сломанные ребра, повреждение желудка, переломы правой руки в четырех местах и, напоследок, сотрясение. Тео два дня лежал в искусственной коме. Над ним поработали лекари рода Березовых. Потому парень уже шел на поправку. Через неделю его отправят домой, но гипс снимут еще не скоро». Когда врач ушел, парень сосредоточился на духовном теле и был приятно удивлен. Он откуда-то получил большое количество желтой манны. Одно плохо — он был переполнен ею, и та обильно вытекала из его тела. Не теряя времени, он влил красную манну в сердце и желудок, дабы ускорить восстановление. После чего принялся чертить магический круг. Но манны хватило лишь на половину малого круга до завершения оставалось три с половиной малых круга. Заполнив духовное сердца атрибутной манной, парень заснул. Слишком уж тяжело ему далась работа с манной. Но оно и понятно, лекарства и боли во всем теле сильно снижали концентрацию. Пока Тео спал, приходил врач, брал анализы и проверял показания оборудования. А через два часа, Парни разбудили, так как принесли ужин. Был он невкусным, но зато питательным, по крайней мере так заявила медсестра. В отличие от прошлого раза, когда за Тео ухаживали две красавицы, сейчас была женщина в возрасте, но весьма приятная, немного строгая, но она имела приятный голос и добрые глаза. После еды был прием лекарств из-за которых он буквально через несколько минут погрузился в царство Морфея. Тео вновь приснился сон. На этот раз это была война. Империя Ортос нарушила договор о ненападении и под предводительством Святой Церкви напала на приграничную крепость. Защитники храбро сражались и отстояли свои земли, нанеся врагу сокрушительное поражение. Но это был не конец, а лишь начало. С утра был завтрак, после которого проверили состояние ребер, сделали несколько уколов и пришло время сеанса лечения. Люди Березовых сделали все в лучшем виде, но требовалась дополнительная помощь телу, чтобы быстрее срослись кости. В палату вошла молодая светловолосая девушка в белой форме, но не как у врача, немного иной, более строгой. При виде ее лица Тео едва не перекосила от гнева. «Далее, сука!» Такой была первая мысль Тео, но он быстро пришел в себя, понимая, что это не может быть она. «Не может она быть той убийцей от церкви!» Приглядевшись он заметил небольшие отличия. Цвет глаз не янтарный, а зеленый, нос более аккуратный, да и грудь поменьше, заметно меньше. У той далии, что он запомнил, был пятый размер, у этой — третий. «Пожалуйста, не шевелитесь», — сказала девушка, и когда парень лег на спину, аккуратно положила руки на его поврежденные ребра. «Голос другой, но душа золотая». Дар явно светлого атрибута. Парень почувствовал тепло в теле, но вскоре девушка начала напрягаться, по ее лицу скатилась капелька пота. К энергия девушки столкнулась с манной в теле парня, что он закачивал в кровь через сердце и, словно голодная собака, кидалась на манну, из-за чего девушке пришлось перенапрягаться, чтобы удержать контроль, заставляя энергию делать то, что от нее требуется». «Вы принимали какие-то лекарства, что не были прописаны врачом?» — спросила целительница. «Нет. А что, какие-то проблемы?» Посмотрев в глаза уставшей девушки, спросил парень. «Нет, простите, видимо, я сегодня в плохой форме». Улыбнулась уставшая девушка и встала. «На сегодня сеанс закончен. Ваши ребра заживают быстрее, чем прогнозировалось». Меньше напрягайтесь, и, возможно, вас выпишут раньше запланированного срока. Девушка сделала пометку в журнале, вещащем на стене, и покинула палату. Но покой долго не продлился. Вскоре в комнату ворвалась толпа людей. Точнее, ворвалась одна молодая и очень энергичная девушка. А вслед за ней спокойно вошли Ольга с отцом. «Ванечка!» Громко почти прокричала Катя. К удивлению Тео, она не выломала дверь и не набросилась на него. Увидев парня, девушка тут же разревелась и подскочила. — Ну и чё ты ревёшь? — Жив, цел, дракон! — рассмеялся Тео и повторил одну известную фразу из прошлой жизни. Катя, конечно же, не поняла её. — Ну, насчет цел я бы поспорил. — усмехнулся Влад, но, увидев грозный взгляд Ольги, замолк. Его дочь была одета весьма скромно — темно-синие джинсы и серая кофта с белыми зайчиками. — Чем все закончилось? — посмотрев на старика, спросил Тео. Катя сразу замолчала. — Сергей перешел все мыслимые и немыслимые рамки. Ирина поставила условия. «Или они от тебя отстанут, или она перебьет всех мужчин рода, сделав тебя патриархом», — ответил Влад, под конец улыбнулся и добавил. «Ну и предварительно, конечно же, хорошенько его избило». «Понятно. Раз так, то хорошо. Но не верю я, что они так просто от меня отстанут». «Конечно, не отстанут, но открыто ничего не смогут сделать. А вот чужими руками спокойно, так что о спокойной жизни можете не мечтать», — сказал Влад и с тревогой посмотрел на дочь. «Спокойная жизнь — это не про меня», — усмехнулся Тео. Влад же лишь криво улыбнулся. После непродолжительного разговора парень узнал, что дома все в порядке. Влад с Ольгой проследили, чтобы ремонт прошел как надо. Катю наконец-то освободили из-под домашнего ареста, а помолвку отменили. Девушка начала усиленно заниматься собой. Если раньше она к тренировкам Дара относилась с неприязнью, то, по словам Влада, тренера не переставая хвалят ее за усердие. Катя будто стала одержимой идеей стать сильнее. «Влад, мне надо к пятнице быть дома. Чем раньше меня заберут, тем лучше. И скажи врачам, чтобы не пускали ко мне лекарей. Скажи, что я принимаю особые лекарства», — сказал парень перед тем, как троица собралась уходить. Влад посмотрел на него и после некоторых раздумий все же кивнул. «Так, теперь надо поблагодарить своих девушек. Испереживались, наверное». — подумал парень, беря в руки телефон. «Его принес Влад, ибо опасно такое хранить в больнице, пока Тео без сознания». «Ого, здесь сообщений куча. Даже от одногруппников есть». «Хм, у Жанны-то откуда мой номер?» Ответив Гере и Жанне, парень написал в чат с Дашей и Лизой. «И был завален потоком сообщений». Девушки хотели узнать, как его самочувствие, что говорят врачи и все-все-все. Однако отвечать приходилось голосовыми сообщениями, ибо набирать текст одной рукой неудобно. Приятно, что за тебя так искренне переживают. Отложив телефон, с улыбкой на лице подумал парень.